Воскрешение медведя. Спецодежду приказывает Иван Иванович. Люди в масках подносят бумажные пакеты, внутри прорезиненные халаты до пят, очки, консервы. Через такие не на мир смотреть, а на сварочные электроды. Иван Иванович кидает: "Облачайся, сейчас здесь станет неуютно". Как будто до этого обстановка располагала к неге. Слушаюсь и повинуюсь, поглядываю на станки медведя, то, что это он, не сомневаюсь, но в душе ничего не шевелится, ни горести, ни печали, будто всё по нарошку, как в игре, детской игре. Электричество, которое вырабатывает братская ГЭС особые, говорит Иван Иванович, что нам лектора. Причину мы так и не смогли установить, но, возможно, влияние здешних мест. «Не случайно тут все покрыто петроглифами. Тысячи лет шаманили, духов вызывали, и теперь наша очередь. Все готово, Арон Маркович!» «Да», — кратко отвечает Арон Маркович, делает знак людям в масках. Пахнет грозой. Ртутный шар гуще обрастает иглами, становясь похожим на ежа. На кончиках вспыхивают крошечные молнии. «Увеличить напряжение!» Здраги вот этого рёва, не сразу соображаю, кто? Гидра-медведь, схватившись пальцами за очки и широко разивая рот, кажется, он увеличился в размерах. Прорезиненный плащ угрожающе натянулся. Ещё немного из гладко выбритого лица полезет шерсть, как в сказке Морозко. Дурацкая мысль, но другой нет. Где разря? трёт гидра-медведь. Где разряд ваш умотать? Подключаем генераторы Козарева, шелестит ответ. Высокое сопротивление материала и вспыхивает. И грохочет, и пронзает сквозь тело пропускают ток. Всю мощь братской ГЭС. Кричи! Кричи за завтрашний день, говорят братья Рубатские, прикованные золотыми цепями к проводам ЛЭП. Нет. Не через тебя, а много чести тратить на тебя живительное электричество. Молнии танцуют по столу, будто огненные иглы вышивают сложнейший узор, узор жизни из спутанного клубка смерти. "Люблю тебя, дурака", говорит Нася. "Ну как", почти благодушно льёт на ухо гидромедведь. "Вот оно, на что и электричество идёт". Не только лампочки в комнатах зажигать, жизнь, понимаешь, жизнь. В нос бьёт вонь палёной шерсти, сгоревшего мяса, тошнит. Выворачивает, но стою и смотрю, как на столе набухает кусок освежённой туши. Видно всё до последнего сосуда, сухожилия, мышцы, а затем затягивается плёнкой кожи. обрастает шерстью, но это ещё не жизнь. Это только сосуд, в который предстоит вместить жизнь. Сосуд вздрагивает, шевелится, скручивается, расправляется, будто парыж. Думаешь, мы его убили? хохочет гидромедведь. Нет, мы нашими медведями не разбрасываемся. Себе дороже, мы их дрессируем. Дрисируем, понимаешь? Понимаешь, думали, не поймём вашу сказочку с обыкновенным чудом? Поняли. А вот ответ к от нас, так и передай. Разрыв пространственно-временного континуума, бубнит кто-то. Обращение темпорального потока требует дополнительной мощности. Требую дополнительной мощности. Распалась связь времён, сказал Кондратий Хват и подмигнул. Арон Маркович является из светящегося тумана, облачённый во всё тот же прорезиненный плащ. Иван Иванович, прошу вашего разрешения на ввод резервного генератора в Козрево на сельгонской площадке. Подстанция ЛЭП 500 готова к переброске мощностей. Рука гидромедведя так стискивает плечо, будто требует разрешения, будто не он главный распорядитель действа. Разрешаю. И готовьтесь к операции пересадки. Операция? Ещё один вопрос без ответа, а рука подталкивает ближе к столу, по которому растекается непрерывный огненный поток. Ртутный ёж пульсирует, бьётся, словно сердце. Может, это сердце и есть? В сердце братской гэс. «Смотри, стрекозиха, смотри!» Гидромедведь не кричит, а дышит в ухо. Воскрешение мертвых — ерунда. Любой здешний шаман призовет душу умершего и вложит в мертвое тело прошедший этап. Тупиковая технология. А вот обратить время вспять? Каково, стрекозиха? От смерти к жизни, от старости к рождению, смотри, стрекозиха, смотри. Сквозь проблиски молний мало что видно, слёзы по щекам, веки напухают, и кажется, будто глаза смотрят сквозь щёлочки. Тёмная масса колышится, а затем резко опадает, уменьшается, исчезает. И тут же всё прекращается. Молнии, рёв, вой Свет. Нет ничего. Ничего нет. Эмбрион готов к пересадке. Эмбрион готов к пересадке, информирует потусторонний голос. А кто это у нас тут такой маленький? Кто у нас тут такой мокренький? Иван и Анна склоняются всё ближе, ближе, ближе и хочется кричать, кричась. кричать